Кровавые стройки века. Строительство грандиозных сооружений всегда связано с огромными материальными затратами и человеческими потерями. Но многие великие стройки Советского Союза были кровавыми в полном смысле этого слова. И если о строительстве Беломорканала известно почти каждому, то слово Алгемба может многое сказать только историкам, а Байкало-Амурская магистраль Бан и поныне во многих учебниках, называемая комсомольской стройкой, сооружалась отнюдь не только комсомольцами. Самым жестоким правителем Советского Союза традиционно считается Сталин, нарушивший заветы Ильича. Именно ему приписывают создание комсомольцев сети лагерей ГУЛАГ. Именно он был инициатором строительства Беломорканала с силами заключенных. О том, что одна из первых строек происходила под непосредственным руководством Ленина, как-то забывают. И неудивительно, все материалы, имевшие отношение к Алгембе, Первые попытки молодой советской власти обзавестись собственным нефтепроводом долгое время были засекречены. В декабре 1919 года армия Фрунзе с боем захватила Эмбенские нефтепромыслы в Северном Казахстане. К тому моменту там скопилось более 14 миллионов пудов нефти. Эта нефть могла бы стать спасением для Советской Республики. 24 декабря 1919 года Совет рабочей крестьянской обороны принял решение о начале строительства железной дороги, по которой можно было бы вывозить нефть из Казахстана в центр, и приказал признать постройку ширококолейной линии Александров-Гай-Эмба оперативной задачей – Город Александров Гай, находившийся в 300 километрах от Саратова, был последним железнодорожным пунктом. Расстояние от него до нефтяных промыслов составляло около 500 верст. Большая часть пути пролегала по безводным Солончаковым степям. Магистраль решили строить одновременно с двух концов и встретиться на реке Урал у села Гребенщикова. Первой на строительство железной дороги была брошена армия Фрунзе, несмотря на его протесты. Не было ни транспорта, ни топлива, ни достаточного количества пищи. В условиях безводной степи негде было даже разместить солдат. Начались повальные болезни, переросшие в эпидемию. К строительству в принудительном порядке подключили местное население – около 45 тысяч жителей Саратова и Самары. Люди практически вручную создавали насыпь, по которой должна была позже пройти колея. В марте 1920 года задача еще больше усложнилась. Было принято решение параллельно железной дорогой тянуть трубопровод. Именно тогда впервые прозвучало слово «Алгемба» из первых букв Александров «Гай» и название «Место рождения Эмба». Труб, как и всего остального, не было. Единственный завод, который когда-то занимался их выпуском, давно стоял. По складам собрали остатки, их хватало в лучшем случае на 15 верст, а необходимо было проложить 500 верст. Ленин принялся искать альтернативные решения. Сначала было предложено выпускать деревянные трубы, специалисты только развели руками. Во-первых, у них невозможно поддерживать необходимое давление. Во-вторых, в Казахстане нет собственных лесов, древесину брать негде. Тогда было решено разбирать участки действующих трубопроводов. Трубы сильно различались по длине и диаметру, но это не смущало большевиков, смущало другое. Собранных запчастей все равно не хватало даже на половину трубопровода. Однако работы продолжались. К концу 1920 года стройка начала задыхаться. Тиф уносил по нескольку сот человек в день. Вдоль трассы выставили охрану, потому что местные жители стали растаскивать шпалы. Рабочие вообще отказывались выходить на работу. Продовольственные пайки были крайне низкими, особенно на казахстанском участке. Ленин потребовал разобраться в причинах саботажа. Но никакого вредительства не было и в помине. Голод, холод и болезни собирали страшную дань среди строителей. В 1921 году на стройку пришла холера. Несмотря на мужество врачей, добровольно прибывших на Алгембу, смертность была ужасающей. Но самое страшное было другое. Через четыре месяца после начала строительства Алгембы, уже в апреле 1920 Освободили Баку и Грозный. Эмбенская нефть была уже не нужна. Тысячи жизней, принесенные в жертву стройки, оказались напрасными. Можно было уже тогда прекратить бессмысленную деятельность по прокладыванию алгембы. Но Ленин упорно настаивал на продолжении строительства, обходившегося государству баснословно дорого. За 1920 год правительство выделило на это строительство миллиард рублей наличными. Полного отчета никто и никогда не получил, но существует предположение, что средства осели на заграничных счетах. Ни железную дорогу, ни трубопровод не построили. 6 октября 1921 года директивой Ленина строительство было прекращено. Полтора года алгембы стоили 35 тысяч человеческих жизней. Инициатором строительства Беломорканала был Иосиф Сталин. Стране были нужны трудовые победы, глобальные свершения и желательно без лишних затрат, поскольку Советский Союз переживал экономический кризис. Беломорканал должен был соединить Белое море, с Балтийским и открыть проход для кораблей, которым раньше приходилось огибать весь скандинавский полуостров. Идея создания искусственного прохода между морями была известна еще во времена Петра Великого, а системой Волоков по всей протяженности будущего Беломор-канала русичи пользовались издавна. Но способ реализации проекта, а начальником строительства канала был назначен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 Беломорканал от начала и до конца строился силами заключенных. Осужденные проектировщики создавали чертежи, находили неординарные технические решения, продиктованные отсутствием машин и материалов. Те, у кого не было пригодного для проектирования образования, день и ночь проводили на рытье каналов по пояс в жидкой грязи, подгоняемые не только надсмотрщиками, но и членами своей бригады. Тем, кто не выполнял норму, уменьшали и без того скудный рацион. Таким была одна дорога — бетон. Умерших на Беломорканале не хоронили, а просто засыпали, как попало в ямы, которые затем заливались бетоном и служили дном канала. Основными орудиями труда на строительстве были тачка, кувалда, лопата, топор и деревянный журавль для перемещения валунов. не выдержав невыносимых условий содержания непосильной работы умирали сотнями. Временами смертность достигала 700 человек в день. А в это время газеты печатали передовицы, посвященные перековке трудом матерых рецидивистов и политических преступников. Безусловно, не обошлось без приписок и очковкирательства. Русло канала сделали мельче, чем было рассчитано в проекте, а начало стройки задним числом перенесли на 1932 год. На самом деле работы начались на год раньше. В строительстве канала принимало участие около 280 тысяч заключенных, из которых около 100 тысяч умерло. Оставшимся в живых каждому шестому сократили сроки отсидки, а некоторым даже вручили орден Балтийско-Беломорского канала. Начальство ОГПУ полно в составе было награждено орденами. Сталин, посетивший открывшийся канал в конце июля 1933 года, остался доволен. Система показала свою эффективность. Загвоздка была только в одном — сокращение сроков Зарабатывали самые физически крепкие и работоспособные зэки. И в 1938 году Сталин на заседании Президиума Верховного Совета СССР поднял вопрос «Правильно ли вы предложили список на освобождение этих заключенных? Они уходят с работы». Мы плохо делаем, что нарушаем работу лагерей. Освобождение этих людей, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо. Будут освобождаться лучшие люди, а оставаться худшие. Нельзя ли дело повернуть по-другому, чтобы люди эти остались на работе? Награды давать, ордена, может быть? Но, к счастью, для заключенных такое решение не было принято. Уж слишком странно выглядел бы зек с правительственной наградой на робе. В 1948 году с началом возведения последующих великих строек коммунизма волго донского канала, Волгобалтийского водного пути, Куйбышевской и Сталинградской ГЭС и других объектов власти воспользовались уже проверенным способом построили крупные исправительно-трудовые лагеря, обслуживавшие стройки. А найти тех, кто заполнит вакансии рабов, было просто. Только по указу Президиума Верховного Совета от 4 июня 1947 года об уголовной ответственности за хищение государственного общественного имущества в зону попали сотни тысяч людей. Труд зеков, использовался в самых трудоемких и вредных производствах. В 1951 году министр внутренних дел СССР Круглов докладывал на совещании. Я должен сказать, что по ряду отраслей народного хозяйства МВД занимает монопольное положение, например, Золото добывающая промышленность. Она вся у нас сосредоточена. Производство алмазов, серебра, платины. Все это целиком сосредоточено в МВД. На 100% мы участвуем в производстве олова. 80% удельного веса занимает МВД под цветным металлом. Министр не упомянул только об одном. Сто процентов радиа в стране также производили заключенные. Величайшая в мире комсомольская стройка БАМ, о которой слагались песни, снимались кинофильмы, писались восторженные статьи, началась вовсе не с призыва к молодежи. На строительство железной дороги, которая должна была соединить Тайшет на Транссибе, с Комсомольском на море были в 1934 году направлены заключенные, построившие Беломорканал. Согласно справочнику по ГУЛАГу Жака Росси, а это наиболее объективная на данный момент книга о системе лагерей на БАМе, в 1950-е годы работало около 50 тысяч заключенных. Специально для нужд стройки создали новый лагерь для заключенных – Бам-Лак, зона которого простиралась от Читы до Хабаровска. Суточный рацион был традиционно скудным. Булка хлеба и похлебка из мороженной рыбы. Бараков на всех не хватало. Люди погибали от холода и цинги. Чтобы хоть ненадолго оттянуть приближение этой страшной болезни, жевали сосновую хвою. За несколько лет было построено более двух с половиной тысяч километров железной дороги. Историки подсчитали, каждый метр бама оплачен одной человеческой жизнью. Официальная история строительства байкала амурской магистрали началась в 1974 году, в брежневские времена. На бам потянулись эшелоны с молодежью. Заключенные продолжали работать, но их участие в стройке века замалчивалось. И через десять лет, в 1984 году, был бит золотой костыль, символизирующий окончание еще одной исполинской стройки, которая до сих пор ассоциируется с улыбчивыми молодыми романтиками, не боящимися трудностей. У названных строек очень много общего, и то, что проекты были трудно осуществимы, в частности БАМ и Беломорканал, задумывались еще в царской России, но за недостатком бюджетных средств легли под сукно, и то, что работы осуществлялись при минимальном техническом обеспечении, и то, что вместо рабочих использовались рабы. Иначе положение строителей назвать трудно. Но, пожалуй, самая страшная общая черта — то, что все эти дороги, и сухопутные, и водные, представляют собой многокилометровые братские могилы. Когда читаешь сухие статистические выкладки, вспоминается Некрасовская. «А по бокам-то все косточки русские, сколько их, Ванечка!» Знаешь ли ты